Глава 12. Свидание с рынком Моя команда может взять на себя весь диджитал-маркетинг. Уверенно, начал я. Мы создадим структуру и дизайн сайтов под те проекты, которые ты скажешь. Мои программисты сверстают эти страницы, а вам нужно будет их согласовать с застройщиками. Дальше маркетологи создадут и запустят рекламные кампании. С вас будет только рекламный бюджет. А какую сумму примерно нужно на рекламу, уточнила Луиза? «Ну, думаю, тысяч со ста можно начать, а дальше жизнь покажет. Пока непонятно, какая получится стоимость одной заявки и будет ли вообще какой-то выхлоп от всей этой истории», ответил я и сразу озвучил свое главное предложение. «Я бы хотел получать процент с каждой закрытой сделки». «Да, это возможно», сказала Луиза. «А какой процент?» «Я не знаю, в каком бюджете будут проходить сделки и сколько вам вообще платит застройщик. Скажи сама, какой процент будет справедливым». 10% процентов с нашей комиссии тебя устроит?» Спросила она и выжидательно посмотрела на меня. Я не знал, много это или мало, да и торговаться не хотелось. Мне нравилась сама идея протестировать свои навыки на новом рынке и заодно загрузить интересными задачами нашу команду. «Окей, 10% процентов устроит», кивнул я. «Предлагаю в таком формате поработать три месяца, а потом, если что-то будет не так, то передоговоримся или свернем наш эксперимент и разойдемся, хорошо?» «Договорились», — ответила Луиза. «Я тогда согласую наш план с моим партнером, подготовлю деньги на рекламу и посмотрю, какие комплексы мы сможем тебе дать для запуска. До моего выхода в Гристоун есть еще время, которое мы используем для подготовки нашего плана». «Отлично», — сказал я и попросил счет. Но моя собеседница настояла на том, что за обед заплатит она. «Рад знакомству», — тепло сказал я, протянув руку Луизе. Думаю, что у нас получится привлечь грестон, много клиентов и хорошо заработать на этом. Закончив встречу с Луизой, я сразу поехал на мероприятие бизнес-молодости, где выступил, сорвав бурные аплодисменты зала. Энергия жизни была ключом. После лекции ребята долго не отпускали меня, мучая вопросами, а потом вообще затащили на ужин в уютный ресторанчик «Искра» на территории дизайн-завода «Флакон». Я сидел с ними за большим столом, слушал, улыбался и даже как-то отвечал на вопросы, но мое внимание было не здесь. В голове уже прорастали первые зеленые ростки от посаженных на встречу с Луизой семян мира московской недвижимости. Я взял на себя обязательства перед Луизой и теперь был преисполнен решимостью воплотить наш план в жизнь. «Ладно, ребят, мне надо ехать», — попрощался я с Бемовской тусовкой, глянув на часы и попутно выбираясь из-за стола. «У меня на сегодня есть еще одно дело». Я вернулся домой поздним вечером, на ходу скинул куртку и ботинки в коридоре и, не выключая свет, зашел на кухню. Забыв про накопившуюся за день усталость, я сел за стол, который совмещал в себе рабочее место и зону для еды и привычным движением нащупал в темноте кнопку включения ноутбука. Ноутбук мягко пискнул и зашуршал своими вентиляторами, через секунду наполнив полумрак кухни приятным голубоватым свечением. Я торопился поскорее познакомиться с московским рынком элитной недвижимости, как одинокий парень, у которого давно не было секса, спешит назначить встречу понравившейся в Тиндере симпатичной девчонке. Наше первое свидание в этот вечер состоялось. Но в жизни девушка сильно отличалась от той таинственной симпатичной незнакомки, которую я представлял себе, фантазируя по фотографии на аватарке. На мониторе один за одним появлялись сайты московских агентств недвижимости и застройщиков. Я открывал их, чтобы посмотреть, какую рекламу они делают, какими смыслами наполняют свои страницы. Мой внутренний эстет начал нервно расхаживать по комнате и курить айкос, выпуская в голову клубы белого пустого дыма. По его красивым щекам медленно текли слезы. На десятом открытом сайте внутренний эстет сел, обхватил руками голову и заплакал.